Глава 35. Я шевельнул кочергой догорающую пленку. Видеозапись, как вы понимаете, я на месте преступления не захотел оставлять. В теории можно было раздобыть видеомагнитофон и просмотреть свои подвиги, но я не люблю бездарно тратить личное время. Видики, кстати, продаются в магазинах. Громоздкие, примитивные и жутко дорогие. Интересно, когда местным кинотеатрам составят конкуренцию видеосалоны? Дождавшись, когда пленка полностью прогорит, я залил угли водой. Попросил бродягу упаковать залу в матерчатый пакет для мусора и выдвинуть в прихожую. Камин вместе с трубой демонтировать. Не стоит привлекать дымом лишнего внимания. Разобравшись с этим вопросом, я начал собираться в банк. Мы забрали причитающиеся за смерть оператора деньги, распределили между собой, и я понял, что на руках скопилось много наличности. Прибавьте сюда трофейный кэш господина Вонга. Пару часов назад я прогулялся по банкам Фазиса и обналичил чеки из чековой книжки. Какое счастье, что покойный босс хранил в сейфе банковскую квитанцию, в которой была указана текущая сумма основного вклада. Я не сомневался, что у этого упыря куча депозитов, но в кабинете обнаружить сведения об этом не удалось. В общем, теперь я богат. Сходил, называется, за хлебушком. И теперь, когда две спортивные сумки под завязку набиты крупными купюрами, я в очередной раз задумался над тем, что пора повышать ставки. Работать на обычного авторитета, устраняя за гроши несговорчивых чиновников, уже не мой уровень. Думаю, Тариел это понимает. Или тот, кто стоит за Тариелом и управляет процессами в городе. Ночью у меня запланирован переговорный сон. Время и набор иллюзий согласованы. Думаю, убыток сообщит нечто важное, что переведет мой бизнес на рельсы успеха и процветания. «Уезжаешь?» — спросила Джан. Я вызвал по телефону такси к подъезду ближайшего обитаемого дома и сейчас очень спешил. «Угу. А что выносить нужно?» В прихожую влетел Федя. Я молча указал на мешок с мусором. Парнишка заметно приуныл. «Там дождь. Оденься. А мне пора. Дожидаться вечно копающегося оружейника я не стал. Такси уедет без меня, что не есть хорошо. А Джан уж как-нибудь проконтролирует вынос мешка. Сумки были тяжелыми». Вспомнились советские времена, когда пионеры ползали по дворам, собирая макулатуру. Я из этого возраста давно вышел, но движуху застал. Началось это в середине 70-х и растянулось на полтора десятилетия. Прикол в том, что моя макулатура стоит дороже. Ругаясь последними словами, я добрался до подъезда, напротив которого припарковалось такси. Водила помог запихнуть сумки в багажник, спросил адрес и назвал цену. Как и следовало ожидать, во время дождя тарифы поднялись втрое. Делать нечего, я согласился. Гулять так гулять. За время моего отсутствия банкомат установили, настроили и сдали в эксплуатацию. Я заметил одинокого клиента в дорогом пальто, который обналичивал свой чек. Неподалеку был припаркован черный автомобиль с тонированными стеклами, дорогой и представительный. Я ни секунды не сомневался, что у буржуя имелся персональный шофер. Девушка-консультант посмотрела на меня с недоумением. Парнишка в кожаном плаще, без зонтика и телохранителей, с двумя увесистыми баулами. «Что вам угодно, молодой человек?» Пополнить депозит». В моих руках оказался полированный жетончик с цифрой один. — Благодарю. Подхватив сумки, я направился к первой кассе. Пришлось немного посидеть на диванчике. Молодая аристократка закрывала один счет и открывала другой. Плащ я снял, повесив на крюк декоративной вешалки. — Здравствуйте, господин Иванов. Лучезарно улыбнулась кассирша. Чем могу служить? — Пополнение депозита. Я поднял вверх сумку. Таких две. Секундочку. Кассирша вызвала по интеркому другого работника, который прикатил тележку для отгрузки моих накоплений. Купюры я пересчитал заранее, распределил по пачкам и скрепил резинками для волос, купленными в канцтоварах. Сейчас я просовывал по одной пачке в окошко, девушка снимала резинки, вставляла пачки в механический счетчик банкнот, нажимала кнопку и слушала мерный шелест бумаги. Процесс затянулся надолго. Когда купюры закончились и была озвучена итоговая сумма, я посмотрел на часы. До официального закрытия банка оставалось полчаса. «Все на один депозит?» — уточнила кассирша. «Совершенно верно». Сотрудник, распихав банкноты по безликим матерчатым мешкам, увез все это богатство в неизвестном направлении. «Я что-то подписал, получил квитанцию и выписку со счета». Уже собирался отчалить, когда меня окликнули. «Мсье Иванов. Ко мне подрулился голочки одетый мужчина, благоухающий изысканным парфюмом. Галстук с символикой ганзы ⁇ дорогие швейцарские часы. Я так понял, этот тип вынурнул из неприметной двери между стойками касс. Искренне рад тому, что вы доверяете свои капиталы нашему банку. Разрешите представиться. «Вениамин Бабарыкин, ваш персональный управляющий». «Персональный управляющий?» Я малость опешил. «Совершенно верно», — улыбнулся Бабарыкин. «После того, как сумма вклада нашего клиента превышает эм, определенный порог, такой человек переводится в категорию избранных лиц. Разрешите пригласить вас в приватное помещение для конфиденциальной беседы?» «На такой поворот я не рассчитывал». В прошлой жизни я предпочитал хранить сбережения в крипте, либо раскидывать их по разным банкам, как правило, кипрским. Это позволяло не держать яйца в одной корзине, попутно избегая лишнего внимания к своей персоне. В Российской империи почти все финансовые институты принадлежали кланам. И так сложилось, что я не доверяю никому, кроме Ганзы. «Какого рода беседа?» — уточнил я. «Меня уполномочили предложить вам ознакомиться с банковскими продуктами, которые недоступны обычным клиентам». Не переставая улыбаться, пояснил управляющий. «Ха. я снова бросил взгляд на часы. Разве вы не закрываетесь?» «Для вас, мсье Иванов, наше учреждение будет работать столько, сколько нужно». Банкир провел меня в тайную дверь, за которой тянулся длиннющий коридор. По этому коридору, как я подозревал, и укатила тележка с моими деньгами. — Прошу. Бабарыкин указал направо. — После вас, Вениамин. Коридор вывел нас к лестничной площадке. Четыре пролета, и мы на третьем этаже. За одной из дверей скрывалась уютная гостиная с креслами, угловым диваном, журнальным столиком и шкафом с открытыми ячейками. В ячейках хранились папки с документами. За окном открывался вид на крыши ближайших домов. Крыши блестели от влаги, по ним неустанно барабанил дождь. Не успели мы расположиться в креслах, как пришла миловидная секретарша с подносом. Ароматный травяной чай, печеньки, сухофрукты. Когда секретарша удалилась, виляя бедрами, Вениамин приступил к окучиванию клиента. «Мсье Иванов, как вы уже знаете, главное преимущество нашего банка – «Конфиденциальность. Мы не интересуемся происхождением денег клиентов, не сотрудничаем с клановыми структурами и на все запросы силовых органов по счетам вкладчиков отвечаем отказом. Благодаря такому подходу мы и заработали свою репутацию. Надежность – это мы, а мы – это надежность». Намек более чем прозрачный. «Ты, Иванов, безродный малолетка». И фиг его знает, откуда ты нарыл эти бабки, но нам без разницы. Приноси еще, не стесняйся. — Это замечательно, — одобрил я. — Правильный подход. — Безусловно, — согласился управляющий. — Но этим выгоды открывающиеся избранным клиентам не ограничиваются. Начиная с этого дня вы не будете стоять в очередях и пользоваться обычными кассами. Просто называйте девушки внизу свою фамилию, и вас проведут в этот кабинет. Здесь мы обсудим любые насущные вопросы без посторонних ушей и глаз, в комфорте и тишине. Сделав глоток из чашки, я вежливо кивнул. Я прикреплен к вам в качестве персонального управляющего, но в особо щекотливых случаях к вопросам будет подключаться все руководящее звено». «А теперь я хочу задать вам ключевой вопрос, господин Иванов. Устраивает ли вас текущий доход?» «Денег много не бывает», — уклончиво ответил я. «И сложно с этим не согласиться», — поддержал банкир. «В моем мире этого чувака назвали бы менеджером. Разрешите пригласить к нам финансового консультанта и подписать кое-какие бумаги?» «Разрешаю». Словно по мановению волшебной палочки дверь отворилась, и к нам присоединился финансовый консультант — низкорослый очкарик в твидовом костюме. Эти ребята тут же подписали со мной персональное соглашение о неразглашении банковской тайны. Дальше на меня обрушили поток информации с прилагающимися буклетами — из которых я узнал, что стандартные депозиты – далеко не самый прибыльный инструмент в арсенале Ганзы. Ребята из транскапитала активно инвестировали – в акции, облигации и прочие ценные бумаги. Банкиры сотрудничали с брокерами, инвестиционными компаниями, независимыми аналитиками. Суть всего этого спичи я ухватил довольно быстро – Мне предлагали вложиться в ценные бумаги, опираясь на рекомендации консультанта, грамотно распределить активы и собрать инвестиционный портфель, которым по доверенности будет управлять Вениамин. Парни фонтанировали процентами, ставками, показателями роста отдельных компаний и прочей лабудой. — Есть вопросы, — перебил я Вениамина. — Слушаю внимательно, — улыбнулся управляющий. Банк давно закрылся, но это ничуть не смущало бравое руководство. «Сейчас я распоряжаюсь деньгами, и в любой момент могу их снять», — начал я. «Акции — другой вопрос. Если у меня возникнет потребность вывести крупную сумму в сжатые сроки, боюсь, я не смогу этого сделать. Поэтому, — управляющий ждал этого вопроса, — часть ваших средств останется на счету». «Мы сделаем так, что все проценты по облигациям и дивиденды будут сбрасываться на этот счет. Кроме того, персонально в вашем случае мы отменяем любые ограничения по выводу денег. Вы сможете обналичить все, что хранится на депозите в любой момент времени, даже по чеку в банкомате». «Совсем другой разговор», — одобрил я. «Периодически мы будем собираться в этой комнате», — добавил консультант, — «и обсуждать состояние дел. Вы получите исчерпывающий отчет о движении и прибыльности своих активов, мсье Иванов. А для эффективного управления предлагаю вам подписать вот это». Вениамин подсунул мне очередную бумагу. «Я изучил документ, ничего особенного». «Доверенность, по которой персональный управляющий от моего имени руководит финансовыми потоками. Я могу в любой момент аннулировать все это или выбрать другого менеджера, если Вениамин не будет справляться со своими обязанностями. Кроме того, банк обязывался адаптировать свои продукты под мои потребности и оказывать юридическую поддержку в самых разнообразных сферах». «Если вы не против, — сказал Вениамин, — Предлагаю собираться для анализа и планирования раз в квартал, или чаще, по вашему усмотрению. «Что с телефонными консультациями?» — уточнил я. «Звоните в любое время на мой личный номер», — последовал ответ Вениамина. В руках у меня тотчас оказалась визитка. Выдали и номерок консультанта. Не успел я подняться с кресла, как нарисовались две девушки. Первая начала убирать со стола, вторая подала мне плащ, висевший в шкафу. Интересно, какие еще услуги вы оказываете vip клиентам Подозреваю, что любые. На приглашении в святая святых транскапитала сюрпризы не закончились. Дождь лил, как из ведра, но у крыльца меня поджидала вызванная администрацией такси. «Уровень сервиса зашкаливает», — думал я, бросая пустые сумки на заднее сиденье и усаживаясь на переднее. «Куда едем, сударь?» — вежливо поинтересовался таксист. «Прям огонь! Водила, который не называет тебя братом, — это музейный раритет на дорогах Фазиса. Я назвал цветочную площадь, чтобы не палить свой адрес. Когда я выбирался из машины, было уже темно. Станция Канатки высилась неприступной крепостью в океане хаоса и дождливой мути. Над магазинчиками и кофейнями горели неоновые вывески. Вокруг сновали влажно-блестящие в свете фонарей автомобили. Их количество прямо зашкаливало. На корабельной собиралась нехилая пробка. Сумки я выбросил за ненадобностью в мусорный контейнер». Здесь, кстати, все баки снабжались колесиками и выкатывались на тротуары, что меня поначалу бесило. Но ко всему привыкаешь, в том числе и к безалаберности коммунальщиков. Дома пахло вкусным ужином. У плиты колдовала Джан, ей помогал Федя. Я вспомнил, что завтра суббота, и мне предстоит занятие на полигоне смехами. Учитывая, что дождь не прекращался ни на секунду, сомнительное удовольствие». «Ладно, прорвемся. Гораздо важнее то, что произойдет во сне нынешней ночью».